— Должен признать, что узлы у вас получились замечательные, мадам. Поздравляю! Иронически заметил он, когда она закончила. — Вы удовлетворены? Мадам Икс не ответила. Она обошла комнату, осмотрела панель, затем заперла дверь в зал и, вынув ключ из замочной скважины, возвратилась к приготовленному для нее стулу. — Теперь, — сказала она каким-то непонятным тоном, — — Я готова. Шли минуты. Дыхание Симоны за шторами становилось все тяжелее. Потом все стихло. Но вскоре из ниши послышались стоны. Затем вновь наступила непродолжительная тишина, внезапно прерванная ударом в тамбурин. Рожок подскочил со стола и упал на пол. Послышался иронический смех. — Прикрывавшие нишу шторы слегка раздвинулись. Через открывшуюся щель видна стала фигура медиума с опущенной на грудь головой. Мадам Икс затаила дыхание. Изо рта медиума исходила плоская, как лента, струйка, пара. Она сгущалась и постепенно приобретала форму. Форму ребенка. Амелия! «Моя маленькая Амелия!» — хрипло прошептала мадам Икс. Образовавший фигурку туман продолжал сгущаться. Рауль смотрел и не верил своим глазам. Такой удачной материализации он еще никогда не видел. Вот сейчас, без сомнения, перед ним стоит настоящий ребенок из плоти и крови. Мама! Мама! — раздался нежный детский голосок. «Дитя мое!» — воскликнула мадам Икс. «Дитя мое!» — она привстала. «Осторожно, мадам!» — предостерег ее Рауль. Материализовавшийся ребенок неуверенно прошел в щель между шторами. Это была девочка. Она остановилась с протянутыми вперед ручками. «Мама!» — ах, воскликнула мадам Икс и снова привстала. «Мадам!» — испуганно закричал Рауль. — Медиум! — Я должна коснуться ее, — хрипло ответила женщина. Она сделала шаг вперед. — Ради бога, мадам! — Возьмите себя в руки! — кричал Рауль. Теперь Рауль по-настоящему испугался. — Немедленно сядьте! — Моя малышка, я должна коснуться ее! — Мадам, я приказываю вам сесть! Он отчаянно боролся с путами, но мадам Икс постаралась на славу. Он был беспомощен. Рауль с ужасом ощутил приближение катастрофы. Именем Господа Бога нашего заклинаю вас, сядьте, кричал он. Подумайте о медиуме. Мадам Икс не обращала на него никакого внимания. Ее словно подменили. Ее лицо излучало радость и вступленный восторг. Ее протянутые руки коснулись фигуры, стоявшей меж приоткрытых штор. Медиум испустила жуткий стон. — Бог мой! — кричал Рауль. — Бог мой! Это ужасно! Медиум! Мадам Икс обернулась к нему с хриплым смехом. — Какое мне дело до твоего медиума? Мне нужен мой ребенок! — Вы с ума сошли! — Мой ребенок, — говорю тебе, — мой, — моя кровь, — моя плоть. Моя малышка возвращается ко мне из мертвых, живая и невредимая. Рауль раскрыл рот, но слова застряли у него в горле. Она была чудовищна, эта женщина, безжалостно, безумна, поглощена своей страстью. Губы ребенка раскрылись, и в третий раз прозвучало то же слово «мама». «Иди же ко мне, моя крошка!» — вскричала мадам Икс. Быстрым движением она подхватила ребенка на руки. Из-за штор послышался протяжный мученический вопль. «Симона!» — закричал Рауль. «Симона!» — как в тумане видел он пробежавшую мимо мадам Икс. Слышал, как она отперла дверь как застучали ее каблуки вниз по лестнице. Из-за штор все еще несся раздирающий, протяжный, тонкий вопль, подобного которому Раулю еще никогда не приходилось слышать. Постепенно он затихал, переходя в жуткий хрип.